Глава 47. В седьмом часу вечера пришла Цуя. Она раздвинула Сёдзи, чтобы Йока могла полюбоваться полной луной, всплывшей над множеством черепичных крыш. Потом вошла незнакомая Йока-медсестра и передала Цуе красивый букет цветов и письмо в большом европейском конверте. Но Йока ничего не хотела, даже цветов. Электричество еще не дали, и она попросила Цую прочитать ей письмо. С трудом разбирая иероглифы в «Сумеречном свету», Цуя прочла следующее. «Я был поражен, узнав о токе куна, что вы легли на операцию. Сегодня как раз получил увольнительную и хотел навестить вас, но не могу заставить себя сделать это. Такой уж я человек. Мне искренне жаль вас». Я был очень удивлен, прочитав в газете, что некто по имени Курати замешан в выдаче военных секретов Японии и сейчас скрывается от полиции. В газете сообщалось также, что у него две любовницы, и я от души пожалел вас. Не примите эти слова за насмешку, я не способен смеяться над чужим горем. Прошу вас не отчаиваться, в следующий понедельник еду на учение в Наросино. «Кимура пишет, что попал в крайне бедственное положение, но я надеюсь, что он выпутается. Я принес вам цветы. Берегите себя. Уважающий вас Кота!» Йока, всегда считавшая Кота ребенком, отнеслась к его письму равнодушно, почти с презрением. Она ничего не знала о любовницах Курати, но ведь это сообщала газета. Можно ли ей верить? Газетчик мог просто сболтнуть, имея в виду ее и Айко, живших в усадьбе красавиц. Йоко перестала думать об этом. Цуя поставила цветы в вазу и украсила ею стенную нишу. Йоко все еще прижимала платок к глазам, сились подавить волнение. Вдруг смерть постучала в сердце Йоко, сама смерть, о которой до этого Йоко лишь отвлеченно рассуждала. Если во время операции у нее получится прободение матки, это приведет к перитониту, и тогда никакой надежды. Ни в палате, ни в душе Йока ничего не изменилось, но она не могла избавиться от ощущения, что где-то совсем рядом бродит смерть. Ничего подобного она никогда не испытывала. До сих пор Йока могла изредка думать о том, как приблизить смерть, но сейчас смерть сама тихонько подкралась к ней. Луна светила все ярче. Между крышами, возвышавшимися у нее перед глазами, слабо курился дымок, не то из кухни, не то от костра, который защищал от москитов. Дым поднимался вверх и таял в прозрачном, как речная вода небе. Шаги, шум проезжающих колясок, гудки, надоедливые голоса людей — все это оставалось за стенами больницы, а в палате, как всегда, было чисто, горел свет, но где-то, Йока сама не знала где, притаилась смерть. Йока вздрогнула и похолодела, словно в сердце ей попал кусочек льда. Она не умерла, когда хотела умереть, а сейчас она меньше всего хотела смерти. Слезы мгновенные исчезли, как ветерок перед надвигающейся бурей. Охваченная тревогой, Йока изо всех сил напрягла слух, стараясь проникнуть взглядом в каждую вещь, уловить каждый звук. Что-то ей мерещилось, но она не могла разобраться во всем этом. Только сердце ее по-прежнему тревожно билось, исполненное единственным стремлением во что бы то ни стало удержаться. Трясущимися руками Йока то поглаживала подушку, то мяла простыню, ладони покрылись липким холодным потом. Она впала в отчаяние, так и не найдя опоры, потом снова попыталась ее отыскать. Однако чувствовала, вернее, знала, что все ее усилия напрасны. Окружающий ее мир жил своей спокойной и размеренной жизнью. Шаркая сандалиями, ходили по коридору сиделки, и даже в этом явственно ощущалась жизнь. Шаги слышались в коридоре, коридор стоял на фундаменте, фундамент был укреплен в земле. Каждое слово, произнесенное больными или сиделками, свидетельствовало о том, что те и другие существуют на Земле. Но, как ни странно, все это уже не имело никакого отношения к Йоко, жило независимо от неё. У нее было ощущение человека, который летит в бездонную пропасть, хватаясь за воздух. Это ощущение не оставляло ее ни на минуту. Она оказалась совсем одна, в самой глубине непроглядного мрака, который медленно и неотступно смыкался вокруг нее плотным кольцом, вопреки ее воле, равнодушно и лениво ее обволакивал. От страха у Йока пропал голос. Она дрожала, желая лишь одного — вырваться из этого мрака. Но когда, в конец обессиленная, она уже готова была признать, что все кончено, Таинственный призрак смерти вдруг исчез. Все осталось по-прежнему, только летний вечер готовился слиться с прохладной ночью. Йоко рассеянно наглядела на плывущую в небе ярко-оранжевую луну. Если где и произошли удивительные перемены, так это в душе Йоко. Подобно тому, как волна за волной, непрестанно сменяясь, силой разбиваются о скалистый берег, превращаясь в сноб белоснежных брызг, Так все привязанности Йоко, ее гнев, печаль, горечь и досада переплелись между собой, терзая ее душу. Но после странных переживаний нынешнего вечера все эти чувства заслонила собой бесконечная грусть, прозрачная, как осенняя вода. Больше всего удивляло Йоко, что мучившие ее даже во сне головные боли как рукой сняла. Йоко лежала в постели, Распластавшись в полном изнеможении, так гипнотизер, подчинивший себе зрителей, становится похожим на выжатый лимон, стоит пройти нервному напряжению. Сейчас йока ясно, как на ладони, представлялось все ее прошлое и настоящее. И в душе йока, стремительной струей, забил холодный фонтан сожаления и раскаяния. Ошиблась. Мне следовало идти иным путем. Но кто виноват? Не знаю. И все равно раскаиваюсь. Пока жива я должна во что бы ты ни стала исправить свои ошибки. Ей неожиданно вспомнился Утида. Навестит ли ее этот строгий проповедник христианства? Ей так хотелось еще раз увидеться с ним и поговорить. Йока позвонила. Пришла Цуя. Йока велела ей достать из шкатулки записную книжку, кисть и продиктовала несколько коротеньких писем. «Кимура-сан, я вас обманывала, я выхожу замуж за другого. Забудьте меня, я недостойна быть вашей женой. Вы поразмыслите и сами поймете, в чем ваша ошибка. Курати-сан, я буду любить вас до самой смерти, хотя поняла, что оба мы ошиблись. Поняла, заглянув в лицо смерти. Я ни о чем не жалею, как поживает ваша жена». Я могу поплакать вместе с нею. Дядюшки Утида, нынче вечером вспоминала о вас, кланяйтесь, тетушке. кибы сан, к вам, наверное, придет старушка с девочкой. Вглядитесь в лицо девочки. Айко и садаю. Ай, сан, саатян, позвольте мне еще раз назвать вас так, этого достаточно. Око, сан, я не сержусь на вас. Кото Сан. Спасибо за цветы и письмо. После них я увидела смерть. 21 июля. Йоко. Цуи записывала короткие отрывистые фразы и время от времени с недоумением поглядывала на Йоко. Губы Йока дрожали, в глазах стояли слезы. Но «Ну вот и все. Спасибо, что хоть ты была со мной, когда мне стало очень плохо. А я еще хотела перейти в другую больницу, боясь, что ты увидишь меня такой развалинной. Глупо, конечно. Йока улыбнулась цуе печально и ласково, из глаз полились слезы. Положи эти листки под подушку. Сегодня впервые за долгое время я смогу спокойно уснуть. Надо хорошенько выспаться перед операцией. Не знаю, стоит ли ее делать, когда я так слаба. Натяни сетку от москитов. И заодно передвинь кровать вон туда, чтобы на меня падал лунный свет. Когда я усну, закрой, пожалуйста, ставни. А теперь дай мне твою руку. Ах, какая она теплая! Это хорошо. Никогда еще ни чьи руки не были так милы Йоко. Ей хотелось стиснуть их, нежно прижать к груди, а потом долго гладить. Цуи передалось настроение Йока, и она шмыгнула носом, с трудом сдерживая слезы. Рассеяно глядя сквозь москитную сетку на луну, Йока предавалась размышлениям. Лунное сияние, думалось ей, очищает душу. Разыграл ли Курати фарс, чтобы сбежать от нее, и неожиданно для самого себя вызвал подозрения властей, или действительно совершил преступление и скрывается, лишённый возможности выслать ей хоть немного денег? Йока это ничуть не интересовало. Равно, как и то, сколько было у него любовниц. все казалось пустым и ненужным. Один только Курати, только он владел ее сердцем. И сейчас Йока с грустью и нежностью вспоминала, как они любили друг друга, хотя любовь эта привела их к гибели. Кимура. Чем больше думала она о нем, тем несчастнее он ей представлялся. Его готовность пойти ради нее на все, его преданность — казались Йоко чистым ручейком, вливающимся в ее сердце. Даже Кайко, которая, как Ёка полагала, бросила ее и увлекла за собой Оку, видимо, решив, что настал, наконец, час мести, она относилась сейчас сочувственно, да и самого Оку оправдывала. Никакими слезами не могла бы она выразить свою жалость к бедняжке Садаю. Айко, возможно, пойдет по пути еще более роковому, чем Йоку. А у Садаю никого, кроме этой Айко, нет. Что-то будет, если Йоко умрет. Мысли Йоко перекинулись на Утиду. Движимый какой-то неведомой силой, каждый человек идет по пути, предначертанному ему судьбой. Но в конечном итоге все оказываются такими же одинокими, как Йоко. Всех жаль. Луна теряя четкие очертания, медленно двигалась на запад. И когда дошла до середины неба, на веках Йока остановился лунный зайчик. Из уголков глаз выкатились слезы, щекоча виски. Во рту пересохло. «Не нужно никого прощать, и сама я в прощении не нуждаюсь. Нет нам ни вины, и пусть все останется как есть. Просто хочется немного чистого, печального покоя». Глаза у Йока слепались. От мерного дыхания чуть раздувались ноздри. Когда Цуя тихонько вошла в комнату, Йока, словно забыв о болезни, мирно спала. Даже скрип ставней, закрываемых Цуей, не разбудил ее.